Кот и лиса. Жил старик и старуха. У старика, у старухи не было ни сына, ни дочери, был только один серый кот. Он их поил, кормил, носил им кунок и белок, рябчиков, тетерелей и всяких зверьков Сделался стар серый кот, старуха говорит старику. Из чего мы старик-кота держим? Только даром на печи место занял. Да куда его девать -то? Сади в котомку и отнеси в остров, Пускай там свою жизнь решит. Старик отнес. Кота остался в острову. День голодал, другой и третий, и стал плакать. Идет лиса и спросила кота, — О чем ты плачешь, кота Иванович? — Ах, лиса, как мне не плакать? Жил я у старика и старухи, Поил, кормил их, «Стал стар, они прогнали меня». А лиса говорит, «Давай, Кота Иванович, женимся». «Куды мне жениться? Только в свою голову пропитать. А у тебя чай детки есть, кормить поить надо». «Ничего, как-нибудь прокормимся». Вот и вышла лиса за Кота Ивановича. Однажды медведь и заяц шли мимо лисицыной норы. Увидала их лиса и закричала, «Ах ты!» Толстый медведь и ты, косой заяц. Когда я была вдовой, бывал ни один из вас не проходил мимо моей норы. А как вышла замуж, то каждый день шляетесь, и ж какие дороги протарили. Смотрите, как вас Катайванч по шее не проводил. Вот идучи дорогой, медведь и сказал зайц "Что, брат, у нее за муж такой, Катайванч? Уж ли больше меня?" А заяц: "Уж ли приче меня?" пойдем к завтра посмотрим на него. Пришли на другой день к на норе и видит Кот гложет целый стяг быка, а сам мурлычет. Мало, мало. Ну, брат, — сказал медведь-зайц, — беда наша. Катай, все, — говорит, — мало, мало. Спрячемся. Ты ляжь под хворост, а я влезу на дерево. Только уселись они по своим местам. Как выбежала из-под хвороста мышь, Кот увидал ее и в ту ж минуту бросился за ней к хворосту. Заяц испугал, скинулся бежать, а медведь услышал тревогу, хотел повернуться, да со страстей упал с дерева и убился до смерти. Леса с котом и до поживают, да медведя поедают.